Глава тринадцатая. Статус «Ходячая проблема». В понедельник утром я пришла на работу первая и застала около двери офиса девчушку. Худенькую, маленькую, с огромными испуганными глазами. На вид ей дала бы не больше пятнадцати. «Здрасте!» – тоненьким голоском произнесла она. «Здравствуй!» Я вставила ключ в замок, и девочка тоже подобралась, подошла ближе. «Ты к нам?» – несколько удивилась я. «Да, я Таня», – девушка покраснела. «От дяди Максима». «Ах, да!» Я, наконец, вспомнила. Макс подсуетил нам в помощнице свою двоюродную племянницу. Об этом мы как раз разговаривали на обратном пути от Карины и Руслана. Я же настолько пребывала в своих мыслях, что едва слушала его болтовню. «Ты же собралась искать секретаря или курьера?» Так пусть Танька проработает у нас пока на побегушках, до конца каникул. Подростку лишняя копейка не помешает. Ну, пускай приходит в понедельник, посмотрим. Рассеянно ответила ему тогда и тут же забыла. А та самая племянница все же явилась. Оперативно. Проходи. Я пропустила ее вперед. Она неловко протиснулась мимо, споткнулась о порог, покраснела еще больше. Затем зацепила бедром угол стола Полины, и с него слетело несколько документов. «Ох, извините!» Свет ее лица приблизился к свекольному, и она торопливо стала собирать упавшие бумаги. «Ничего, я улыбнулась ей успокаивающе. Мелочи жизни. Тебя, значит, Таня зовут? А меня Елизавета. Можно просто Лиза». Таня кивнула, тоже робко улыбнувшись. «Тебе сколько лет?» – решила все же уточнить я. Вдруг ей четырнадцати нет. Как бы не нарушить трудовой кодекс? — Шестнадцать, — ответила та. — Я в одиннадцатый перешла. — Понятно, — отозвалась я бодро. — Что умеешь делать? Девушка пожала плечами. — Город хорошо знаешь? Найдешь, где почта? — спрашивала дальше я. — Я попозже тебя туда с письмами заказными отправлю, хорошо? — Попробую найти, — Таня кивнула. — Вот и отлично. Включи, пожалуйста, чайник. Я кивком показала на угловой столик, где стояла кофеварка, микроволновка и тот самый чайник. Выпьем с тобой чайку. Хорошая идея! В этот момент в офисе появилась запыхавшаяся Майя Семеновна. Я бы тоже не отказалась выпить, только кофейку. А потом побегу опять в банк. Кстати, у меня шоколадка есть. Пока мы с главбухом готовились к новому рабочему дню, включали компьютеры, изучали ежедневник, Таня копошилась в углу. Честно говоря, на какое-то время я даже подзабыла о ней, как вдруг со стороны кухни сперва раздалось странное урчание, затем шипение и дребезжание. «Ой!» — вскрикнула девочка, и мы с моей Семеновной обернулись как по команде. Кофеварка тряслась точно в припадке. Из краников для слива валили струйки пара, как у дракона, а экран меню мигал всеми возможными цветами. «О, бог ты мой!» — воскликнула Мария Семеновна, а я уже мчалась к взбесившемуся прибору. «Я просто хотела сделать кофе!» — начала оправдываться Таня. «Что-то нажала и...» «Ясно», — вздохнула я, понимая, что с кофеваркой придется распрощаться. Как минимум на время ремонта, если не навсегда. И покосилась на чайник. «Он-то хоть цел? Просто в следующий раз, Тань, лучше спроси, что к чему, ладно?» И лучше не трогай, если не знаешь, как обращаться. Хорошо. У той уже глаза были на мокром месте. Не расстраивайся. Я погладила ее по плечу. Давайте все-таки попьем чаю, а потом я расскажу тебе, как дойти до почты. Чаепитие прошло спокойно. Вскоре к нам присоединились Полина и Паша. Последний попытался поковыряться в кофеварке самостоятельно, но потом махнул рукой и повез ее в ремонт. Благо, тот оказался недалеко. Макс же явился, когда его племянница, получив подробный инструктаж, отбыла следом за Пашкой на почту. «Танька уже приходила?» спросил он. «Приходила!» Мы с Майей Семеновной одновременно посмотрели на пустое место от кофеварки. «Начудила чего-то», сразу догадался Макс. «Мне не хотелось подставлять девочку под удар или жаловаться, поэтому я рассказала лишь все в общих чертах. «Ничего, освоится, разберется», — сказала я под конец. Но, кажется, все-таки ошиблась. Тани не было почти полтора часа, и мы уже начали волноваться. Максим несколько раз набирал ей на телефон, но тот не отвечал. «Пойду ее поищу», — в конце концов решил он. «Тут до почты-то ехать десять минут». «Ну, может, очередь?» — предположила Полина. «На почте такое постоянно бывает». Я один раз простояла почти два часа, только чтобы отправить одно заказное письмо. Но трубку-то можно взять. Макс поднялся из-за стола, и в этот миг дверь открылась, впуская нашу пропажу. Таня! хором воскликнули мы все. Где ты была? накинулся на нее Макс. Я уронила письма. Она опустила голову. А там ветер сильный. Разнес их в разные стороны. Я начала их собирать но двух не нашла. Еще и заблудилась. А телефон? Макс строго смотрел на нее. Таня потрогала карман своих джинсов. Ой, кажется, потеряла. Мирский закатил глаза и со вздохом произнес. Думаю, на этом твоя подработка закончилась. Сейчас же отвезу тебя домой. Не надо, стала я на защиту девочки. Пока никакой катастрофы не случилось. Главное, что с Таней все в порядке. «Покажи, какие письма остались», — обратилась я к ней. «Сейчас сделаем новые, и снова сходишь на почту, хорошо?» «Только письма сложишь в рюкзак». Таня кивнула. «Давайте лучше я схожу на почту», — предложила Полина. «А ты, Таня, сделай мне копии кое-каких документов, ладно?» «Я покажу, как с принтером обращаться». Полина с обучением справилась быстро. А я за это время переделала письма. И вроде можно было выдохнуть с облегчением, как вдруг по офису пополз запах Гарри, А следом, точь-в-точь, точь, как кофеварка утром, затрясся и задымился принтер. Макс ринулся к племяннице. Я тоже выбежала из-за стола, и тут раздался грохот, похожий на взрыв. Одновременно с этим кто-то схватил меня за талию и потянул назад. Мы упали на пол. Этот кто-то уже оказался сверху, прикрывая меня. Я зажмурилась, а когда все прекратилось, открыла глаза и... Едва не зажмурилась снова. Надо мной навис, прижимая к полу, Руслан. — Ты в порядке? — спросил он, скользя по моему лицу обеспокоенным взглядом. — Не поранилась? Не ушиблась? — Я... Нет. Я прислушалась к своим ощущениям. Вроде нигде ничего не болит. Разве что локоть чуть саднит. Видимо, ударилась, когда падала а в следующую секунду я вспомнила про принтер, Макса и его племянницу. «Таня!» – попыталась я найти взглядом девочку. «Макс!» «Целый!» – наконец раздался голос Мирского, а следом кряхтение. «Что у вас здесь произошло?» Руслан, в отличие от него, не спешил подниматься и, соответственно, дать возможность это сделать мне. Самой хотелось бы узнать. Его близость нервировала. Хотелось немедленно от нее избавиться, а то организм как-то неправильно начинал на нее реагировать. Вот и сердце уже заухало, затарахтело, во рту пересохло и низ живота стал наливаться тяжестью. Так и до запретных желаний и фантазий недалеко. Может, мы встанем, наконец? А то лежать на полу как-то не очень. Не находишь? Да, конечно. Он быстро поднялся на ноги и протянул руку мне, помогая встать. «Спасибо». Я отряхнула блузку и оглядела офис. Принтер уже не дымил, но выглядел безнадежно мертвым. Верхняя крышка его валялась на столе Майи Семеновны. Благо так, как раз успела уехать в банк. Да и остальным ребятам тоже повезло отсутствовать во время очередной аварии. Паша еще не вернулся из мастерской, а Полина только ушла на почту. В общем, пострадавшими были лишь я, Макс и главная виновница этого веселенького происшествия. «Хорошо, что стены целы», — со вздохом резюмировала я. «И в кого ты такая безрукая?» — кипятился уже Макс, отчитывая поникшую племянницу. «Просто ходячая катастрофа! Все, теперь точно везу тебя домой. И под замок. А то еще Москву разнесешь. Только вначале убери за собой беспорядок». Он показал пальцем на документы, равномерным белоснежным слоем, покрывающие пол, столы и даже полки. «Не надо!» – запротестовала я. «Я сама уберу!» «А вы действительно езжайте домой!» «От греха подальше!» – добавила уже про себя. «Нет, больше ЧП на сегодня мое сердце точно не выдержит. И тут уже не до жалости и сочувствия. Пусть Макс сам разбирается со своей горе-племянницей». «Идем!» Макс кивком показал Тани на дверь. А потом увидел Руслана, стоящего около меня. «О, привет!» Он протянул ему руку для пожатия. «А я не заметил тебя. Какими судьбами?» «Да вот, пришел поговорить». Он покосился в мою сторону. «А у вас тут такое!» Думал, взорвалось что. «Можно сказать и так», — удрученно вздохнул Мирский. «Ладно, пойдем мы». «Скоро вернусь», — бросил он уже мне. И мы остались с Русланом одни. Черт, неожиданно как-то. Я, чтобы скрыть смятение, принялась собирать бумаги с пола. Руслан, не прошло и секунды, начал помогать мне. — Ты по поводу свадьбы пришел поговорить, надеюсь? — поинтересовалась я сделанным равнодушием. — Нет. — Вот же. Сердце стало затапливать отчаянием. — Ну что он еще хочет? Зачем мучает? я хотел кое-что вернуть тебе руслан протянул мне стопку собранных документов куда это можно сюда я положила на край своего стола бумаги собранные уже мной что именно вернуть но взгляд руслана внезапно переместился ниже на мою руку у тебя кровь что ли я уже и сама заметила кровь на локте и нехило же я проехалась им наверное а ковролин содрала — сказала я, чуть морщась от боли. — Ничего. — Надо обработать. У вас есть аптечка? — Она хоть не взорвалась? — усмехнулся Руслан. — Не должна. Я не сдержала ответной улыбки. — Она у нас в несгораемом сейфе. — В сейфе? Брови Руслана поползли вверх. — Да, для нашего главбуха аптечка — не менее ценная вещь, чем печать, устав и трудовые книжки. Надо попробовать протолкнуть эту идею в своей компании, хохотнул руслан. Тогда уж лучше издать указ по предприятию о необходимости хранить аптечки в сейфе. Я тоже засмеялась, но после спохватилась. Что-то я расслабилась, забыла, с кем нахожусь. И сразу вернула себе серьезное выражение лица. Он у вас еще и открыт. Руслан тем временем уже нашел сейф и изучал его содержимое. «Да кому он нужен?» — махнула я рукой. «Мы его на ночь только закрываем». «Тогда я не удивляюсь, что у вас взрываются принтеры». Руслан нашел аптечку, открыл ее и принялся что-то в ней искать. «И как это связано?» — хмыкнула я. «Неисправная техника и сейф». «Напрямую». Он подошел ко мне с перекисью и пластырем. «Дисциплина и порядок на рабочем месте превыше всего». От них во многом зависит успех компании и авторитет руководителя. Давай обойдемся без лекции об успешном ведении бизнеса. У меня свое понятие руководителя, у тебя свое. Я попыталась забрать у него перекись, но он не дал мне это сделать. Перехватил мою руку, согнул ее в локте и щедро плеснул на рану антисептиком. Перекись зашипела, обожгла ссадину, и я вскрикнула. сейчас пройдет». Руслан бережно промокнул ссадину ватным тампоном, а у меня от такого проявления заботы запершило в горле, и в глазах стало горячо. Болит еще. Я отрицательно мотнула головой и отвела взгляд. Не поддаваться, Лиза, не поддаваться. Так что ты мне хотел отдать? Перевела я тему, когда пластырь уже тоже был наклеен на рану. Сережку, которую ты забыла у меня. Руслан запустил руку в карман пиджака. «Так она была у тебя?» Меня от чего то бросило в жар и атаковал очередной приступ смущения. «Да». Руслан продолжал рыться в карманах. Сперва в одном, потом в другом. Затем в карманах брюк. И с каждой секундой становился все мрачнее и озабоченнее. «Черт, где же она? Лежала ведь все время здесь». И уже разочарована. Неужели потерял? На нем в этот момент не было лица, а я же, напротив, испытала облегчение: Может, и к лучшему? Ни к чему эти напоминания о той ночи. Ничего страшного, ответила ему, я уже успела с ней попрощаться. Руслан хотел было что-то ответить, но в этот момент дверь офиса отворилась, и ее порог переступила Карина. Ее глаза округлились, и она протянула удивленно. «А что тут происходит?» Я инстинктивно отпрянула от Руслана, будто действительно мы делали что-то запретное, хотя всего-то стояли друг напротив друга. «А ты что тут делаешь?» Задал встречный вопрос Руслан совершенно спокойным голосом. «Я приехала переговорить с Максом!» Карина чуть пожала плечами и окинула взглядом наш офис. «Так что у вас тут происходит?» «И гарью пахнет!» Она наморщила нос, будто проводка сгорела. Так она имела в виду беспорядок в офисе, а не нас с Русланом. Я мысленно выдохнула. Да уж, на вору и шапка горит. Принтер сгорел, ответила я, и кофеварка. А Макс скоро приедет. Ты насчет ведущего с ним хотела поговорить? Карина кивнула. Мы с ним на двенадцать договаривались. Ему срочно пришлось отлучиться. Я не стала вдаваться в подробности. «А ты тут что забыл?» спросила Карина своего жениха. Но я поспешила ответить за него. «Вообще-то это должен был быть секрет, но так уж и быть, признаемся. Руслан хочет сделать тебе кое-какой сюрприз на свадьбе», спрашивал совета. «О, как мило!» протянула подруга. «Это правда?» Руслан криво улыбнулся и неопределенно мотнул головой. «Может, кофе попьем?» — бодро предложила я. «Вернее, чай!» — добавила, вспомнив о судьбе кофеварки. «Я не хочу, спасибо», — отозвался Руслан. «А я выпью». Карина, сама того не подозревая, села за стол Макса. «Я тогда, наверное, пойду». Руслан поправил галстук и застегнул пиджак на одну пуговицу. «Пока, дорогой!» — махнула ему Карина. «Увидимся дома». Но Руслан смотрел на меня. — Я загляну позже, — произнес он с нажимом. — Мы еще не все обсудили. И мне ничего не оставалось делать, как кивнуть и улыбнуться, продолжая самой же начатую игру. — Конечно, созвонимся. — Ты ему еще не призналась, что пошутила насчет беременности? — поинтересовалась я как бы невзначай, когда Руслан ушел. — Нет. — Нет. Карина взяла со стола ручку и стала ею щелкать, нажимая на кнопку. «И как долго собираешься это скрывать?» «Не знаю. Подожду еще немного, а там придумаю что-нибудь». «Не понимаю, зачем этот обман?» Я напряженно улыбнулась. «Если вы друг друга любите, такая проверка выглядит унизительной. Обман может обидеть Руслана, и даже трудно предугадать, как он может себя повести». «Ты права, конечно» вздохнула подруга, но я все же подожду немного. «Кстати», — вдруг оживилась она, — «тебе Наташа не звонила?» Я удивленно качнула головой. «Она ж прилетает через неделю со всем своим семейством», — сообщила Карина новость, которую я, по идее, должна была узнать первее. Впрочем, в последнее время я даже родителям не звонила. Но все равно немного расстроилась, что слышу это не от самой сестры, а от Карины. «И пробудет в Москве до начала сентября», – продолжала между тем подруга, – «как раз, чтобы попасть на мою свадьбу. А в ближайшие выходные, после ее прилета, мы собираемся у вас на даче на шашлыки». «Точно, надо чаще звонить родителям. А то так все семейные события пройдут мимо». «Здорово! Я, наконец, сделала чай и поставила одну чашку перед Кариной. Скорей бы! Я уже соскучилась по ней и племяшкам». «А ты когда признаешься своим?» Карина показала взглядом на мой живот. «Обрадую родителей очередным внукам?» Невесело усмехнулась я. «Даже не представляю, как они примут эту новость. Ты ведь знаешь, какие они у меня консервативные. Они даже с трудом приняли, что Наташа вышла замуж за иностранца. А тут вообще. Вторая дочь собирается стать матерью-одиночкой. Нагуляла неизвестно от кого. Это же позор. А ты придумай что-нибудь трагическое, — выдала очередной креатив подруга. Отец, мол, погиб при исполнении. Может, он военный в горячей точке. Или опер. О, пожарный еще. МЧС вообще рулит. Сразу отношение ко всему изменится. И легенда красивая, всем можно рассказывать. Все будут жалеть. Да не хочу я, чтобы меня жалели, — с досадой отозвалась я. И врать я не умею, чтоб вот так, вдохновенно. Ну и зря, — хмыкнула Карина. — Да уж, зря, — раздался голос вернувшегося Макса. — Зря я Таньку свою сюда притащил. Столько ерунды натворила. Ты уж прости, Лис, я возмещу весь ущерб. — Ладно уже, — махнула я рукой. — Отремонтируем за счет агентства. — Лучше скажи, как там Таня? Сама не сильно переживает? Подросток все-таки. Они тяжело воспринимают неудачи, по себе помню. Так что мало ли чего себе напридумывает дурного. Да она уже привыкла. Макс почесал небритую щеку. Часто во что-нибудь вляпывается. Хотя расстроилась, конечно. Я попробую придумать ей какую-нибудь работу на дому, пообещала я. Ты передай ей. Может, так, что выйдет. Добрая ты, Елизавета. Даже через чур, улыбнулся мирски. Но спасибо. Я передам ей обязательно. Привет, Карина. «Давно ждешь?» «Наконец-то меня заметили!» усмехнулась та. «Жду давненько, а ты все не идешь!» «Да видишь, как вышло!» Макс тоже улыбнулся. «И чтобы искупить свою вину, предлагаю угостить тебя обедом!» «Знаешь, а я не откажусь!» откликнулась Карина, поднимаясь. «Люблю, когда мне должны!» «И да, в качестве компенсации я выбираю японскую кухню!» «Любой каприз!» Макс снова усмехнулся и распахнул перед ней дверь. «Прошу!» Я проводила их взглядом и вернулась к уже остывшему чаю. А ведь могли бы пригласить меня с собой, если за обедом они действительно собираются обсуждать свадьбу.